Глава третья «Привет!» Я обернулся и посмотрел на вошедшего в класс парня. Это был Мамбов, тот самый, который проявил нетерпение в приемной ректора, когда мы ждали собеседования с Медведевым. «Граф Олег Мамбов!» Он протянул руку. «Граф Евгений Рысев!» Представился я, осторожно пожимая протянутую ладонь. «Все-таки Мамбов, да еще и творческая личность!» От этого всего можно ожидать. «Я видел твою картину», — сказал он, бросая сумку на соседнюю парту. «Она уникальна. Я сильно удивился, когда узнал, что ты решил перевестись в спецгруппу». «А откуда ты это узнал?» Я внимательно смотрел на него. Чуть ниже меня, коренастый, темные волосы и темные глаза. А вот взгляд поймать было сложно. «Да так, поспрашивал». Олег махнул рукой. Я продолжал на него смотреть. Понятно, почему он заинтересовал Медведева. Мне вот, например, не хватило ума поспрашивать о своих верных одногруппниках. С другой стороны, поспрашивать-то можно кого угодно и о чем угодно. Но где гарантия, что мне дадут правильные ответы? Правильно. Нет таких гарантий. А вот вот такие ответы дали. Он их уболтал или запугал. Вот в чем вопрос. Или то и другое. Что-то больше нет никого. Я на всякий случай обернулся. Нет, в классе бытовой магии мы с Мамбовым были одни. Наверное, нас попытаются в пару поставить, неуверенно предположил Мамбов. Скорее всего. Я снова повернулся к нему. Ну что же, Медведев говорил что-то про командную работу. Ты ведь не из наших мест. С я. Кивнул Олег. Просто именно здесь лучшая Академия искусств. Отец, когда увидел в Петербурге твою картину, сразу перестал ворчать. Он улыбнулся. Я же сразу ему сказал, что ее студент нашей Академии нарисовал, да еще и только что закончивший первый курс. Разумное признание. Я хмыкнул. Ты случайно не знаешь, чем мы будем здесь заниматься? Бытовой магией, в рамках общей. Насколько я знаю, именно этот раздел общей магии будет вести и другой преподаватель, не Огневкина, ответил Мамбов. Меня не Огневкина преподает, а Архаров, заметил я. И тут отличился, хохотнул Олег. Вот такой я, смотрите и завидуйте. Я сделал максимально надменный вид. Не, я тебе не хочу завидовать. «Ты только представь, что те, кто видел картину на новогоднем балу, тебе проходу не дадут с просьбой увековечить их лик, а то и всего благородного семейства. Думаешь, ты сможешь отказать, но, ну, к примеру, князю Мышкину?» «Легко», — я пожал плечами. «Если я его богу сумел отказать, думаю, у меня получится». Полюбоваться его вытянувшейся физиономией мне не дала открывшаяся дверь. Как и ему она помешала уточнить, что же я имел в виду, говоря про бога Мышкина. Доброе утро, господа курсанты!» к кафедре подошла пожилая женщина. Это такая добрая тетушка или фея крестная из сказки, все такая позитивная и доброжелательная и постоянно улыбающаяся. Мне она почему-то сразу не понравилась, а ее улыбочка была какой-то искусственной. Рядом напрягся мамбов. Похоже, я был не одинок в своей оценке этой тетушки. «Простите, но мы не курсанты», — тихо произнес Олег, решив поправить забывчивую женщину. «Курсанты — это которые в соседнем училище строем в военной форме ходят». «Ах да, точно. Вы студенты, художники». Она заглянула в огромную книгу, которая лежала на кафедре. «Да еще и два графа за раз». «Вот же повезло мне!» И она потерла руки. Мы с Мамбовым переглянулись. Чувство неправильности усилилось. «Простите, теперь уже я открыл рот». «Мое имя Хаутуния Василия Петровна». Внезапно улыбка сползала с милого лица женщины. «Я буду преподавать вам бытовую магию». К сожалению, вашему курсу выделили всего лишь десять дней для изучения столь объемного материала, как бытовая магия, тем более, что эти знания могут вам однажды пригодиться. Такие случаи возникают обычно неожиданно. То есть вы однажды можете оказаться в ситуации, когда рядом не окажется ни одного слуги, а делать что-то будет необходимо. М «Да, похоже, у дамочки пунктик насчет аристократии». Похоже, чуйка меня не подвела, и эти десять дней нам покажутся вечностью. Тем временем Василиса Петровна подошла к раковине, налила стакан воды и подошла к столу соседнему с нашим. Полагаю, ваши наставники уже объяснили вам, как переводить энергию вашего дара в нейтральную. Мы синхронно кивнули. Ну, тут нет ничего удивительного. Программа есть программа, к тому же оба наших преподавателя не могли не знать, что нам предстоит еще и общую магию изучать. Я внимательно пригляделся к вероятному напарнику. Второй уровень. Похоже, парень времени даром не терял. И вообще, в нашу группу, похоже, не брали тех, у кого уровень дара ниже второго уровня. Я покосился на его перстень. свернувшееся в кольцо оливковая змея с приподнятой головой. На первый взгляд она выглядела не слишком опасной. Но это только на первый взгляд. Если не знать, кто такие... «Черные мамбы». «Ну что же, это даже хорошо». И Василиса Петровна выплеснула воду на стол. «А теперь, внимание, вопрос. Кто из вас знает, как можно убрать эту воду?» Мы с Мамбовым снова переглянулись. «Это что, шутка?» Он пожал плечами. «Я же без лишних слов подошел к раковине, взял тряпку и собрал воду со стола» после чего отжал тряпку и вытер уже насухо, помыл руки и вернулся за стол. «Райсев, объясни мне, что ты только что сделал?» — спросила она после почти минутного молчания, во время которого преподавательница с непроизносимой фамилией смотрела на меня круглыми глазами совы. «Как это что? Вытер воду!» — довольно резко ответил я. «Вы же сами только что просили это сделать!» «Я имела в виду магические способы», — откашлявшись, пояснила Василиса Петровна. «Скажи, а твоя пилка для ногтей в этой академии не менее знаменитая, чем некая картина. Все еще с тобой?» «Конечно». Я вытащил из кармана пилочку и помахал ею в воздухе. «Как говорит Николай Васильевич, рысев и пилка для ногтей — это нечто фундаментальное и неизменное». «Скажи, Рысев, а зачем она тебе нужна?» Продолжала допытывать меня Василиса. «Ну, как зачем?» Я даже удивился. Сунув пилку обратно в карман, продолжил. «А вдруг придется где-то мыть полы, и я поврежу ноготь? А тут и пилка под рукой, чтобы все поправить. Вы же сами сказали, Василиса Петровна, что неожиданные неприятности, они такие неожиданные. Ведь я хочу еще и пару макров наклеить на ногти». «Вот сюда, на мизинчик. Нужно какой-нибудь особенно нежный прикрепить, как думаете?» Мамбов отвернулся и принялся судорожно кашлять. Понятно, что он так неуклюже старался заглушить здоровый мужской смех. А вот, например, Василиса ничего смешного в этом не услышала. «Мамбов, ты не заболел? Может быть, нужно показаться целителю?» — юдовито спросила она. «Нет-нет, со мной все в полном порядке». Мамбов повернулся с трудом, сдерживаясь, чтобы снова не заржать. Глаза у него были блестящие от выступивших слез. «Да, Женя, да ты просто рожден, чтобы доставлять людям радость». «Это хорошо». И она снова повернулась ко мне. «Почему ты решил задать этот вопрос мне?» «Ну так вы же привлекательная женщина. К тому же, бытовая магия, это звучит так по-домашнему». Наверняка у вас есть потребность заниматься собой, и вы могли бы мне что-то посоветовать». «Рысев, почему меня не покидает ощущение, что ты издеваешься надо мной?» Василиса прищурилась. «В чем? В том, что считаю вас привлекательной женщиной?» Я улыбнулся. «Так, оставим эту тему». Василиса Петровна резко повернулась к столу и снова вылила на него воду. Но то, что она немного оттаяла, было видно невооруженным взглядом. Сегодня мы разучим заклятие уборки жидких средств с горизонтальных поверхностей. Доставайте свои блокноты и приступаем к классификации. Она будет представлена в виде схемы. Сегодня весь учебный день был посвящен бытовой магии. Недостаток учебных дней Василиса компенсировала часами проведения уроков. День был насыщенным, но не могу сказать, что непродуктивным. Всего мы разобрали 14 разных заклинаний, и многие из них действительно могли нам очень пригодиться, потому что игнорировали физические и химические свойства тех жидкостей, которые полагалось убрать, будь то кислота или кровь или мощнейший яд. А два из них позволяли перенести жидкость в заранее приготовленную емкость, что также было очень удобно. Мы с Мамбовым вышли на улицу из здания Академии. «Может, сходим куда-нибудь пообедаем?» — внезапно спросил он. «Все-таки нас, похоже, хотят напарниками сделать. Раз на пару, к этой мигере определили». Я посмотрел на часы. Домашнего возвращения было еще два часа. Все-таки у нее более регламентированная учеба, чем у изнеженных художников. «Пошли. Тут кафе неподалеку, можно туда заглянуть». «Там как раз повар должен был смениться. Вот и оценим нового», — предложил я. Олег кивнул, соглашаясь, и мы направились не спеша к кафе, с которым у меня было связано так много воспоминаний. «Никак не могу понять, почему ты так влияешь на женщин?» Через минуту молчания спросил мамбов. «Потому что я кот», — рассеянно ответил, оглядываясь по сторонам. «Вчера на тренировку бежал бегом, и не успел все рассмотреть как следует. Вроде бы ничего не изменилось, все те же улицы, те же дома. Ничего не прибавилось и не убавилось. «И что?» — не понял моего ответа Олег. «Котов любят 90% женщин, особенно таких, с кисточками на ушах», — я усмехнулся. «Так что у меня перед многими мужчинами преимущество, основанное на простой принадлежности к клану рысевых». «А остальные десять процентов?» — спросил Мамбов. «Они любят, к сожалению, собак. Или вообще никого. Так что без шансов». Я развел руками. «Но пара процентов из них, возможно, неравнодушна к художникам. Так что и у тебя, Мамбов, есть шанс». «Но ты я рысев». Олег беззлобно ухмыльнулся. «Так жить проще», — совершенно серьезно ответил я. Тем временем мы подошли к знакомому зданию, толкнув дверь и, послушав, как звякнул колокольчик, прошли внутрь. Мой любимый столик у окна был не занят, впрочем, как и многие другие столики, что было странно, потому что сейчас был обед. В прошлом учебном году, помнится, многие сюда прибегали просто перекусить. Ой, ваше сиятельство! К нашему столику подбежала все та же официантка. Как же приятно вас видеть! Погляжу работа заметно поубавилась. Сказав это, я демонстративно огляделся по сторонам. «И не говорите. Только вечером какое-то оживление, когда студенты и курсанты выпить приходят. Их еда мало всегда интересовала. Только на этих посиделках денег много не заработаешь». Лиза трещала, словно старого друга повстречала, после нескольких лет разлуки. «Студенты, да и курсанты не слишком любят тратить деньги. Кроме академии, в нашем форте еще и три ремесленных училища имеются. «Нас же так и называют, студенческим фортом, а в этих училищах не слишком обеспеченные люди учатся». Я бросил быстрый взгляд на Мамбова, который в это время прошептал. «Понятно, девяносто процентов, я помню». «А вот мы с графом Мамбовым как раз покушать сюда пришли». Перебил я ее, иначе это могло затянуться до ночи. «О, так вы тоже граф?» Лиза посмотрела на Олега с большим интересом. «Да, я тоже граф. Так уж получилось», — Мамбов улыбнулся. «Я как-то забыл добавить, что титул графа добавляет процентов десять», — шепнул я Олегу, но тот только отмахнулся от моих слов, продолжая рассматривать девушку. «Лиза, нам бы покушать», — я щелкнул пальцами, возвращая к себе внимание официантки. «Что посоветуешь?» «Ну, вроде бы сегодня салат удался», — медленно проговорила девушка. «Неужели все так плохо?» Я смотрел на нее с удивлением. «У нас ведь небольшой форт. Хорошего повара очень сложно найти», – протянула Лиза. «Это точно», – я начал подниматься. «В таком случае предлагаю пойти ко мне домой и пообедать чем-нибудь поинтереснее салата». Встать и куда-то пойти я не успел, потому что в это самое время в зал вошла молодая женщина. Она была явно не в духе, что-то яростно выговаривая бежавшему за ней маленькому толстичку в поварском колпаке на голове. Мамбов все еще решал пойти ему со мной или рискнуть пообедать здесь, одновременно заигрывая с Лизой, которая была явно не против сравнить теперь уже двух графов. Во всяком случае, она мило улыбалась Олегу, не забывая опускать глаза. И вот пока этот крендель раздумывал, я уже вышел из-за стола, а вышедшая из кухни женщина поравнялась со мной. Наши взгляды встретились, и женщина остановилась. «Так это и есть знаменитый граф Фрейсев, прошипела она. «Я не помню имя хозяйки. Да, собственно, я не планировал никогда его запоминать. Но хозяйка мое имя знала прекрасно. А еще она как-то слишком нелюбезно на меня смотрела. Я бы даже сказал с какой-то совершенно необъяснимой злостью. Простите, мадам, но я не помню, чтобы нас представили друг другу, скрывая за пафосом беспокойства ответил я о можно сказать что мы с вами родственники граф продолжила шипеть разъяренная женщина у нас с вами столько общего я старательно перебирал в памяти женщин из блокнота которые я сжег вместе с челочками нет конкретно этой женщины там точно не было но о чем она тогда говорит я вас не понимаю какие родственники «Вам, пожалуй, нужно обратиться к целителю, и мой вам совет – не тяните с визитом». «Мы с вами родственники, ваше сиятельство», – выплюнуло обращение ко мне женщина так, что его вполне можно было принять за оскорбление. «Потому что у нас с вами один повар. Вы имели наглость переманить единственного приличного повара в этой дыре, умеющего работать не только на частных кухнях, но и в заведениях ресторанного типа». «Вы что-то путаете, мадам. Михалыч пришел ко мне, потому что вы его оскорбили необоснованными претензиями, а он не стал терпеть и уволился. Я не стал его отталкивать и ни на секунду не пожалел». «Ты меня обвиняешь в том, что я вынуждена продавать мое кафе с молотка, потому что оно вот-вот разорится?» И это ненормальное набросилось на меня с явным намерением выцарапать глаза». Нападение было настолько неожиданным, что я растерялся и пропустил один удар. Бешеная бабенка, похоже, применила что-то из родовых даров, потому что я почувствовал, что щеку словно обожгло. К счастью, это была не та щека, на которой проступала часть Пентакля. Потому что я понятия не имею, как эта дрянь среагирует, если будет нарушен рисунок. Перехватив женщину за руку, я сумел ее развернуть и прижать спиной к груди. Но она так сильно брыкалась, что я не удержался и повалил ее на стол, упав сверху. «Я так понимаю, это дама из десяти процентов, который от Жени Рысева не в восторге», заявил Мамбов искрящимися глазами, глядя на это безобразие. или это у вас такая странная прелюдия. Но, Женя, не у всех же на глазах. Нужно какие-то приличия соблюдать». «Заткнись», — посоветовал я ему, поднимаясь на ноги. Прижав все еще сопротивляющуюся женщину к себе покрепче, я потащил ее к стойке, из-за которой уже выскочил бармен. «Забери эту дрянь, иначе я за себя не ручаюсь. Не надо долго испытывать мое терпение», — прорычал я. «Конечно, конечно!» И бармен перехватил у меня хозяйку и ловко засунул ее в кладовку, где мы неплохо развлекались с Лизой, которая смотрела на меня сейчас широко распахнутыми глазами. Я же подошел к зеркалу и принялся разглядывать четыре глубокие царапины на щеке. Вот же кошка бешеная! Но темперамент! Ого-го! пробормотал я. В этот момент дверь кладовки содрогнулась. Похоже, мадам швырнула в нее чем-то тяжелым. Да, горячая штучка. Дверь в кладовку снова содрогнулась. Так она ее выломает, с нее останется. Я не стал ждать продолжения банкета про себя решив, что куплю это чёртово кафе. Просто назло, дамочки. Стриптиз-бар здесь организую, чтобы всем мужичкам Форта стало хорошо. Подойдя к столику, я без слов вытащил из-за него Мамбова. «Пошли за мной», — тоном нетерпящим возражении заявил я. «С чего это ты мне приказываешь?» — возмутился Олег. «С того, что ты сидел и даже не пытался помочь, напарник». Ядовито ответил я. И теперь пойдешь ко мне домой, и мы вместе дождемся мою жену, а потом ты подтвердишь, что я получил царапины в драке с пятью тварями, прятавшимися в подворотне еще с прошлого прорыва, и в это время пули свистели у нас над головами, а не в драке с ополоумевшей дамочкой. И я потащил его к выходу, не обращая внимания на слабое сопротивление и перемигивание с Елизаветой. Ничего, девчонка допоздна работает. Захочет встретиться еще. Все равно кладовка пока занята.